Глава двадцать четвертая — Эмилия Максимовна, зайди-ка ко мне в кабинет. Кости вид подруги не понравился совершенно. Виноватый такой, будто что-то натворила. А поскольку в работе она небрежности себе никогда не позволяет, обедает уже который день с ними, и взгляд грустный, вывод напрашивается сам собой. Ягодка, вдохнув, сменила траекторию движения. Хотела скрыться в кабинете за монитором, но Костик успел ее перехватить в коридоре. Сейчас будет пытать. Блин. Пропустив ее в кабинет, Костя закрыл дверь и стал так, чтобы не ускользнула. Ну, рассказывай. Буквально потребовал. Рассказывать что? Ехидный тон серьезного настроя Кости не сбил. Ты и так в курсе всех рабочих процессов. Улыбка, впрочем, обстановку тоже не разрядила. Костик сверлил ее суровым взглядом не сдвинувшись от двери ни на сантиметр. — Ну что? — не выдержала. — Выкладывай, говорю, что натворила. Ягодка моя ядовитая. Костя отступать не собирался. — Я же вижу. — Фиг какой ты внимательный! Эмилия уселась в кресло. — Все прям замечаешь. Я тебе еще раз говорю, все хорошо. — Ага, а то я тебя плохо знаю. Костя соизволил отойти от двери, но встал перед креслом. «Куда Мирона дело?» «Никуда не дело». Эмилия отвела взгляд. «Жив, здоров, зарабатывает деньги. Что ему сделается-то?» Но смотрела только на свои сцепленные в замок пальцы. «Все-таки выгнала». Сделал вывод Костя. «Никого я не выгоняла», — буркнула Эмилия. «Мы расстались, как взрослые цивилизованные люди». «Что в твоем случае означает, что мужик получил легкую моральную травму» вздохнув, Костя присел на корточки и накрыл дрожащие пальцы подруги своими, слегка сжал. Или он что-то сделал? Попытался поймать взгляд Эмилии. "Нет", она грустно улыбнулась. "Просто шмыгнула носом. Договариваю уже, горе женщина". Костя готов был выслушать. Он предложение сделал. "Тихо произнесла Эмилия, вспоминая, как было дело". Мирон приехал к ней домой с огромным букетом красных роз и бархатной коробочкой от дорогущего ювелирного бренда. Хотел завтра в ресторане, чтобы шампанское, музыка и все такое. Он немного смущенно улыбнулся, но понял, что ждать больше не могу. «Эмилия, мне кажется, я влюбился в тебя ровно в тот момент, когда ты прожгла меня недовольным взглядом голубых глаз. Смородинка, выходи за меня замуж». А она прикрывалась огромным букетом и судорожно соображала, как отказать так, чтобы не обидеть. «Замуж!» «Нет, ей было хорошо проводить с ним время, ей нравился Мирон, но замуж...» «Я... я не могу», — ответила честно, с грустью, видя, как Мирон бледнеет и сжимает челюсти. «И как хорошо, что он пришел сегодня. В ресторане эта сцена выглядела бы просто отвратительно». Она вообще уже неделю думает, как закончить эти отношения без цен и обид. Зато честно. После долгого молчания грустно произнес Мирон. Сунул руки в карманы брюк. Ты уникальная женщина, Эмилия. Другая бы визжала от радости, а ты отказываешься. Могу я узнать, почему? Я не могу тебе дать то, чего ты достоин. Эмилии сложно было смотреть ему в глаза. Брак — это слишком серьезно. — Да нет, просто в твоей голове другой мужик, — зло сказал Мирон. — Не хлопай глазами так удивленно. Я же не слепой и не глухой. Прекрасно вижу, как ты меняешься, когда общаешься с Глебом своим. Набить бы ему морду. — Нет, Глеб здесь совершенно ни при чем, — поспешила откреститься Эмилия от такой глупости. Просто эти отношения начали ее тяготить. Сама не может себе объяснить, но чувствует, что не сделает Мирона счастливым. — Понимаешь, я не та, кто тебе нужна. «Не понимаю». Мирон уперся плечом в стену коридора. «Эмилия, я тебя не понимаю. Я мало сделал или что?» Она лишь пожала плечами. «Но ей чего-то не хватало. Вот все хорошо, а на душе неспокойно. Прости меня. Больше ей сказать было нечего». «Кольцо твое!» Мирон положил коробочку на комод. «Выкинь, подари, в ломбард сдай». И ушел. Даже двери не хлопнул. Эмилия поставила букет в вазу, а коробку убрала на полку. Что делать с кольцом, она так и не могла решить. Красивое и дорогое, пусть останется, будет ей напоминать, какая она дура. Не могу я выйти за него замуж, не могу. Рассказывать все в подробностях Кости она и не собирается. Вот скажи мне, что со мной не так? Она уже шмыгла носом. Да все с тобой так. Костя поднялся на ноги и потянул Эмилию, заставляя встать. Крепко обнял. «Все так, просто ты его не любила». Эмилька прижалась щекой к его груди и обняла за талию. «Дурочка такая, хоть и очень умная». Ветка сказала, что я дура, призналась с горечью в голосе. «А веник говорит, что мне нужно к Новицкому, чтобы он прописал отраву от тараканов в моей голове». «Ну, в чем-то я с веником согласен». Кость успокаивающе гладил ее по спине. «Тараканов у тебя много. Они большие такие». И наглые. Плохо, что Мирон не смог их разогнать. Эх, ягодка, все у тебя через пень-колоду. Не уделай мне соплями рубашку. Я не Глеб, запасных тут не держу. Но мне на самом деле жаль, что вы расстались. Мирон хороший мужик. Я вам не мешаю. Голос Глеба, которого вот только что вспомнили, заставил вздрогнуть и прийти в себя. Они ведь на работе. Нет, спокойно ответила Эмилия. Пришлось часто моргать, чтобы не заплакать. А все Кощей виноват. Все-то он понимает. Мы закончили. Спасибо, Костя. Ты настоящий друг. Обняв его еще раз, поспешила покинуть кабинет. Нужно срочно в туалет, умыться, привести себя в порядок. Но стало действительно легче. А то после головомойки от сестры совсем расклеилась, А Костя вот смог успокоить. Жуть! Вынесла вердикт, разглядывая себя в зеркале. Глаза красные, нос тоже, и ведь не умыться, вся косметика потечет. Намочила бумажные полотенца, как смогла привела себя в порядок. Все правильно она сделала. Арсенин еще встретит свою женщину, которая оценит его по достоинству. Лучше так, чем скандальный развод через год-другой. В душе, наконец-то, снова был покой и лад. А то ее угнетало то, что не получается отдавать в отношениях столько, сколько получает. Просто интерес стал угасать, и даже романтические вечера, проведенные у Камина в загородном доме Арсенина, не помогли. Боже, до да кого она обманывает? Ну не может быть все время идеальной, гадский характер не переделать. А Смирону приходилось быть идеальной, спокойной, покладистой. Его искреннее восхищение льстило поначалу, а потом начало напрягать. Не домашняя кошечка она, вот вообще ни разу. Вот такая я дура, что поделать? Эмилия поправила волосы. Спасибо Косте, помог разобраться. Так, пострадали и хватит. Обратно по коридору уже шла совсем привычная Эмилия. Собранная, деловая, язвительная и вредная. А еще немножечко, совсем чуть-чуть, мстительная. Кое-кто совсем оборзел и пытается торговаться. О нет, с ней этот номер не пройдет. «Вера, мне так и хочется пошутить», — улыбнулась она, проходя мимо офис-менеджера. «А вот Глеб за все время ни разу так и не пошутил», — усмехнулась Вера. «Мне кажется, он не знает классику нашего кинематографа». Она в притворном ужасе округлила глаза. «Так что за четыре года моей здесь работы он ни разу не пошутил. А Костя просто слишком воспитан и тактичен». Девушки рассмеялись. Эмилия перевернула страницу этих отношений, и перед ней вновь чистый лист. И пусть сестра будет опять мозг выносить, что Эмилия просто не дает ни шанса никому проявить себя до конца. А оно вот нужно. Проявления бывают всякие, и большая часть из них крайне неприятная, так что как-нибудь уж обойдется. Не может она сидеть дома, целыми днями готовить и заниматься детьми. Блоки готовы? Вернувшись в кабинет... Эмилия окинула строгим взглядом двенадцать мужчин. Вот уж точно, не отдел от чертова дюжина. «К четырем жду готовые модули, три и восемь». Сев за свой стол, открыла проект. В последнее время со всеми этими треволнениями не проверяла все досконально. А вдруг парни расслабились. После банка их подрядили писать программу для крупной нефтегазовой компании. Объем работы был едва ли не в два раза больше. «Заказчик раз в 10 вреднее, но и цена контракта в три раза больше». «И два процента!» «У Глеба дым повалит, когда будет подписывать ей документы». Эмилия прищурилась. Так забавно было наблюдать, с каким видом Глеб сообщает ей, что она получит свою премию. Жадный жук! От того это было вдвойне приятно. Раздав кому люлей, кому одобрение, зашла на форум в свой маленький чат. Как начали всерьез встречаться с Мироном, Общаться с ребятами она стала гораздо реже. Гораздо. И даже последнее развлечение пропустила. У Мирона был деловой ужин с партнерами, ей тоже нужно было присутствовать. А там ребята опять защиту вскрывали. Да и не обязательно ей было там присутствовать. Просто Мирон просил. Мягко, деликатно. И от этого отказать было еще сложнее. И вот когда поняла, что на свои увлечения времени остается все меньше и меньше, она испугалась а теперь как будто выдохнула. Бегло посмотрела переписку и радостно улыбнулась. Через недельку опять будет мозговой штурм, и в этот раз она участвует. «Ребята, я в деле!» Быстренько настучало сообщение. Пару минут молчания, и в чате посыпались ответы с такой скоростью, что невозможно было читать. Четко было понятно одно. Нет, два. Она соскучилась, ее очень рады видеть. Перекинули ей новое задание. Прочитав, Эмилия начала печатать ответ. «Ягодка, кому ты там так матерно по клавиатуре стучишь?» Она подняла взгляд от монитора на биг босса. Глеб, приподняв бровь, с улыбкой ждал ответ. Ну я же стучу по клавиатуре, а не по голове клавиатурой!» Мило, но несколько кровожадно улыбнулась Эмилия. «У вас есть ко мне вопросы, Глеб Ярославович?» «Как продвигаются дела по проекту?» Не придумал ничего умнее Глеб, будто сам не знает, как все продвигается. Костик регулярно прибегает с отчетами. Дела по проекту идут отлично. Эмилия подняла взгляд к потолку с видом «Боги, но откуда берут таких неумных?» За работу моего отдела можете не переживать. «Еще вопросы?» Спросила с вежливой улыбкой, переводя взгляд на Глеба. Чуть подавшись вперед, добавила, понизив голос. «Или вы, как обычно?» «Чисто от нечего делать?» «У меня нет к вам вопросов, Эмилия Максимовна». Глеб недовольно поджал губы. «Вот коза! И зараза!» Развернувшись на пятках, чеканя шаг, вышел из кабинета. Через минуту, как за ним закрылась дверь, Эмилька хихикала над сообщением. «Я тоже работаю». В каждом слове читалось возмущение. Да и абонент был подписан весьма красноречиво. «Очень грозный босс». «И запиши меня уже нормально в телефоне!» Прилетела следом. И Эмилия, откинувшись на спинку кресла, расхохоталась. «О, нет! Не раньше, чем Глеб переименует ее!» «Можно подумать, что она не знает, как записано у него в телефоне!» «Волчья ягодка!» «Интересно, это он так сразу ее записал или все же попозже переименовал?» «Вот не посмотрела, когда его телефон попал к ней в руки тогда!» «Так задумалась!» что чуть телефон не уронила, когда пришло сообщение от Кости. «Пойдемте пить кофе. Тут Глеб пирожные заказал, шоколадные, и явно не ради меня». Прихватив свою кружку, Эмилия пошла на кухню. Настроение стало совсем хорошим. Там уже обнаружились Кости, Глеб и коробка ее любимых пирожных. «Взятка, Глеб Ярославович». Она выгнула бровь, пристально глядя на босса. «Ой, ягодка, хватит уже!» не выдержал Глеб. — Взятка, да. Он вздохнул. Был неправ. Осознал. Все. И тоже выгнул бровь. — Я подумаю. — фыркнула Эмилия, протягивая ему пустую кружку. Глеб тяжко и как-то мученически вздохнув, пошел готовить кофе под Костин смех. Зам сдерживался старательно, но получалось очень плохо.